Глава 46. Рьяна. Даниэль утверждал, что не станет обращаться, но я почему-то не верила ему. Сейчас он просто не мог этого сделать и наверняка ощущал тот же холод, что и я. Но Даниэль сам по себе огненный. Как ему? Хуже, чем мне? Или наоборот, лучше? «Давай попробуем без магии», — пожалала плечами я. «Мне почему-то кажется, что этот путь гораздо короче». «Почему?» — поразился Даниэль. «Потому что нам говорили, что оптимальный путь для всех одинаковый», — отметила я. С помощью магии можно лететь, бежать быстро, делать что угодно. Без неё только идти пешком. Но так кто тебе сказал, что именно этот путь самый короткий? Мистер Мур недовольно повёл хвостом. Было видно, что он голосовал за вариант с магией, но я не сомневалась в том, что действую верно. «Потому что настоящий сотрудник МНМБ должен уметь действовать и без магии», отметила я. «И потому что в немагическом мире нельзя подстроить все те невероятно коварные колдовские ловушки». «Если в этом пути нет магии, значит и лабиринт не магический, а самый настоящий. И много ты вокруг МНМБ видел место, где можно выстроить такой лабиринт?» Даниэль нахмурился. Было видно, что соглашаться он не хочет, но в моих словах присутствовало слишком много логики. «Хорошо. Наконец-то сдался он. Пойдём и дальше, б е з ч а р Посмотрим, как именно будем проверять свою силу». Я только пожала плечами. Пока что не хотелось даже задумываться о том, какие именно испытания нам придётся проходить. Дорога петляла. Но развилок больше не попадалось. Всё было замечательно. Ровно до того момента, пока мы не уперлись в тупик. Откуда ты п о в е я л о теплом? За одной из стен оживала магия, и я испытала невероятное желание прорваться туда, наконец-то оказаться там, где я смогу здраво реагировать на мир. Я подошла к стене вплотную и провела ладонью по каменным плитам. Под пальцами стремительно проступали буквы. Маги ошибочно считают, что дар — это единственная сила. Но кроме магии и мощи, заключённой в теле, «Есть ещё куда более важные навыки. Сила воли, сила духа, сила ума. Как пройти сквозь стену, если у тебя есть только одна из этих сил?» Зачитала я вслух. «Головоломка». Даниэль хмыкнул. «Ну, магии у нас уже нет, но можно попытаться пробить стену плечом». «Да, ты пока что на двух ногах и без крыльев. Как ты её плечом пробьёшь? Скорее сломаешь себе что-то». «А что ты предлагаешь? Помедитировать?» Язвительно поинтересовался дракон. Или проявить силу воли и в ы к о л о п ы в а т ь камешек за камешком, демонстрировать таким образом собственное терпение. Я поморщилась. Все эти варианты меня совершенно не устраивали. Но ведь была сила ума. Это какая-то загадка, отметила я. Логическая задача. Терпеть их не могу. Я усмехнулась. Конечно, Даниэль любит магию и никогда не выбрал бы эту дорогу. А вот мне нравилось включать голову и не использовать лишнюю силу там, где это было не нужно. Отойди, потребовал дракон. Я попробую выбить. Не л е с ь В моём голосе зазвенели стальные нотки. Я провела кончиками пальцев по фразе «сила ума» и осмотрела стену. Она казалась огромной, бескрайней, и случайные нажатия в поисках рычага были бы очень глупыми. «Мау!» Раздражённо буркнул кот. Я хотела было сказать что-то мистеру Муру, чтобы не мешал, но зацепилась за это «мау», прозвучавшая не так, как обычное мяуканье. «Мау! Ума!» Взгляд зацепился за крохотную картинку в виде кота. «Ты гений, мистер Мур», — воскликнула я. Конечно, я ударила ладонью по рисунку, и стена тихонько отъехала в сторону.